«Мы ничего не можем сделать ни для Фердинанда, ни для Луи. Одна надежда на Бога. Но маленькие наши...» И она подняла руку, указывая на дверь в соседние комнаты. «Малыши эти, ведь они тоже ваша кровь. Нужно укрыть их в безопасном месте». «Постарайся разыскать моих сыновей», — сказал Бусардель Груму, подававшему ему пальто. «Скажи им!» что мы уехали в террасу. Я тебя отблагодарю за усердие. В темном переулке Теодорина, пожелавшая сесть в экипаж последний, усадила всех своих малышей и прислугу, помогла взобраться тете Лилине, сама захлопнула дверцу кареты Лоры, захлопнула дверцу и своей Берлины». Поставив ногу на подножку второй кареты, которая должна была замыкать поезд, и в которой уже сидел свекор, она дала наставление трем кучерам. «Осторожнее! Не вздумайте гнать лошадей вскачь. Если встретятся эти безумные, да вы врежетесь в толпу, нас на клочки разорвут! Увидите сборище, объезжайте! Сворачивайте на другие улицы, пробирайтесь! Ну, едем!» Она села, наконец, закрыла дверцу, но тотчас опустила в ней стекло, высунула голову и посмотрела назад. Лошади взяли рысцой. — Что там? — спросил Бусардель. — За нами едут? — Нет. — Теодорина подняла стекло, откинулась в угол и не могла сдержать тяжелого вздоха. Полно-полно утешал ее свекор, довольный, что может показать свое мужество перед этой амазонкой, павшей, наконец, духом. Он вернется, мы должны в это верить. Он очень храбрый, проворный и прекрасно владеет оружием. Да-да, и ведь он выполняет свой долг. Я нисколько не ропщу. Признаюсь вам, батюшка, мне очень больно бросать дом. Мы прожили в нем десять лет. Я привыкла, привязалась к нему. Я знаю, вы купили его для нас. Боже мой, в каком состоянии мы его найдем, когда вернемся?» Буссардель сказал несколько успокаивающих фраз. Теодорина ничего не ответила. И вдруг Буссардель воскликнул. «А ваши драгоценности? Мы их оставили? И золотые вещи Фердинанда? Я все взяла». «Где же они?» Спрятала под юбками. Приехали в террасу. Разбудили фермера. Велели ему отпереть дом. Там оказалось мало тюфиков. Послали попросить в деревню. «Только смотрите, не пугайте людей. Не говорите им, что парижане бегут из города», — наставлял Бусардель. «Скажите, что вокруг нашего дома идет мятеж». Тюфики постелили на полу в единственной комнате второго этажа. Всех семерых детей уложили рядышком, покрыли одеялами, и тетя Лилина сказала племянникам, что они лежат, как мальчик-спальчик и его братья в замке Людоеда. Знают они сказку о мальчике-спальчике? Хотя дети двадцать раз слышали эту сказку от своих нянюшек, тетя Лилина собралась было угостить ею своих племянников, пересыпая сказку религиозными наставлениями. Но Лора дружески заметила ей, что самые младшие уже уснули. Спал и даже похрапывал толстый уволень Викторен, которому шел восьмой год. Пока в нижнем этаже устраивали ночлег для взрослых, употребив на это оставшиеся постельные принадлежности, Теодорина со свекром вышла на террасу. Встав у балюстрады, они долго смотрели на Париж. Густой мрак пронизывали неровно разбросанные огоньки уличных фонарей. Кое-где яркий свет выхватывал из темноты кусок стены или фасад дома. Но по нестихавшему шуму чувствовалось, что там вдалеке разъяренный город. То и дело раздавалась ружейная пальба, однако невозможно было угадать, где идет перестрелка. Под черным беззвездным небом как будто разливались гулки и аккорды мощного органа, игравшего однообразный, смутно доносившийся хорал, в который вливались человеческие крики, вопли, стоны, жалобы. Он составлял звуковой фон,